Лицо ее одновременно улыбалось и хмурилось. Как и сын, она смутилась, увидев у меня на коленях собаку. И еще больше растерялась, когда Ньютон спрыгнул у меня с рук и побежал к ней. «Что с Ньютоном?» — спросила она. «А что? Он такой оживленный?» «Правда?» «Да. И не знаю, у него глаза как будто ярче стали». «О, это, наверное, от арахисовой пасты. И музыки». «Арахисовая паста?»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 К тому моменту этой тошноты совсем не было. «Надо бы, наверное, позвонить Табите», — проговорила Изабель. «Но это трудно, да? Она, наверное, плачет весь день напролет. Может, просто написать ей, что она может на нас рассчитывать?» Я кивнул. «Хорошая мысль». Изабель остановила на мне взгляд. «Да», — проговорила она, чуть понизив частоту. «Пожалуй». Она посмотрела на телефон.